Я отпустил ее руки, сел напротив нее и включил аппарат. Она взглянула на зеркала и больше не отрывалась от них, как завороженная. Напряжение ее тела ослабло, она облокотилась на спинку стула, ресницы ее начали опускаться. «Спи», — сказал я мягко, — «здесь никто не тронет тебя. Спи. Спи». Глаза ее закрылись, она вздохнула. Я сказал, «ты спишь».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 Прикори крестился, глядя на меня широко раскрытыми глазами, полными ужаса. Я знал, что он думает, что я тоже знаю, какое это колдовство. Маккен сидел, нервно перебирая пальцами, и смотрел на девушку. Я начал спрашивать, стараясь выбирать вопросы, которые не взволновали бы ее. — Ты действительно племянница мадам Менделип? — Нет. — Кто ты? — Я не знаю. — Когда ты стала жить с ней и почему?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 Отвечай на вопрос. «Да». «И они убивали во всех этих городах?» «Да». «Успокойся. Спи. Никто тебя не обидит». Ее волнение снова усилилось, и я сменил тему. «Где родилась мадам Менделип?» «Не знаю». «Сколько ей лет?» «Не знаю». Когда я спрашивала, она смеялась и говорила, что время для нее ничего не значит. Мне было пять лет, когда она взяла меня. Она и тогда выглядела так же, как и сейчас. Есть ли у нее сообщники, я подразумеваю, еще мастера кукол? Один. Она научила его. Он был ее любовником в Праге. «Ее любовником?» — воскликнул я недоверчиво. Перед моими глазами встало ее огромное жирное тело, большой бюст, тяжелое лошадиное лицо. Девушка сказала, «Я знаю, о чем вы думаете. Но она имеет другое тело. Она носит его, когда хочет красивое тело. Ему-то и принадлежат ее глаза, руки и голос. Когда она одевает это тело, она ужасающе прекрасна».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 Сколько она убила Мази в Нью-Йорке? Она ответила непрямо. Она сделала четырнадцать кукол с тех пор, как мы здесь. Значит, я знал не о всех случаях. А скольких убили куклы? Двадцать. Я услышал, как выругался Рикори и бросил на него предостерегающий взгляд. Он наклонился вперед, бледный и напряженный. Маккен сидел тихо. Как она делает кукол? Не знаю. А мазь?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 Я сказала, что-то от мертвых делает их живыми. Что вы еще хотите знать? Начни с того, как люди позируют для куклы, когда впервые приходят к мадам Менделип и кончи последним шагом, когда кукла оживает. Она заговорила медленно. Но говорит, к ней должны прийти по собственному желанию. Человек должен без всякого принуждения согласиться, чтобы из него сделали куклу.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 Она не слушается. Моя тетя мучает ее, наказывает, но не может подчинить ее себе. Прошлую ночь я привезла маленькую сиделку с другими куклами. Убить человека, которого прокляла моя тетя. Она дралась с другой куклой и спасла человека. Это что-то, чего моя тетя не может понять. Это смущает ее, и это дает мне надежду. Ее голос заглох. Затем она внезапно сказала громко и твердо, «Вы должны спешить. Мне нужно вернуться за куклами. Скоро она начнет искать меня. Я должна идти, или она придет за мной сюда и убьет меня». «Ты привезла кукол, чтобы бить меня?» «Конечно. А где куклы сейчас?» «Ваши люди сейчас схватили меня, то есть раньше, чем они появились. Они идут ко мне. Они быстро ходят, если надо»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 Теперь она не может найти тебя ты спрятана я сплю крепко прошептала она она потеряла меня но она ищет все и ищет меня прикурима Кен вскочили вы верите что ведьма ищет ее нет ответил я но это вполне возможно девушка была во власти этой женщины так долго и так полна что ее реакция стала естественна. это может быть результатом внушения или ее собственного подсознательного мышления. Она нарушила распоряжение и боится наказания, если... Девушка закричала в от страха. «Они тянутся ко мне! Она нашла меня!» «Спи, спи крепче! Она не может повредить тебя! Она опять потеряла тебя!» Она не ответила, но где-то в ее горле слышался слабый стон. «Иисус!» — сказал хрипло Маккен.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 Челюсть отвисла. Я расстегнул платье, послушал сердце. Оно не работало. И затем вдруг из -за ее мертвого горла послышался голос, похожий на орган, прекрасный, полный угрозы и недовольства. «Вы глупцы!» Голос мадам Менделип.